Бог долголетия отличается тихим нравом. Он опекает шахматистов, а также часовщиков, антикваров и садовников, людей, чей труд имеет отношение к настоящему, прошедшему или будущему времени. Бишамон. Рослый воин с секирой в шлеме и доспехах, на которых написано «Верность, долг, честь» обеспечивает незыблемость главных ориентиров японского характера. Его особенно почитают люди в погонах и лекари, то есть защитники страны, а также стражи порядка и здоровья. Единственная женщина на корабле, покровительница искусств Бентен, с лютней в руках, считает, что она не в меру ревнива к чужим талантам, к чужой славе, к чужим почитателям, что, впрочем, присуще художественной интеллигенции не только в Японии. Увидеть во сне семь богов удачи – заветная мечта японцев. Ведь с Новым Годом для них связаны не только надежды, но и заботы. Открывая жизнь жизни чистую страницу, праздник одновременно служит порогом, за который нельзя переносить неоконченные дела, невыполненные обещания, неоплаченные долги. В представлении японцев 108 ударов новогоднего колокола помогают оставить в прошлом все горести и неприятности, все печали и заботы уходящего года. Цифра 108-9 дюжин означает полный набор. Поэтому, отсчитывая удары по новогоднюю ночь, люди мысленно перечисляют все, от чего им хотелось бы избавиться на новом отрезке жизни. Впрочем, под праздник японцы думают и о том, чего забывать не следует, что пригодится впредь. Именно в предновогодние недели излюбленным развлечением служит средневековая игра Хякунины Сю. Сто стихов, ста поэтов. Эта знаменитая антология была составлена еще в 1235 году. Без знания заключенных в ней извечных истин и ярких образов нельзя считать себя образованным человеком. В игре используют две колоды карт. Одну раскладывают на столе, другая остается в руках ведущего. Он наугад вынимает карту из середины и зачитывает две начальные строки четиростиши. Выигрывает тот, кто быстрее найдет на столе карту с окончанием стиха и именем поэта. Можно ли представить себе, что в какой-нибудь из европейских столиц молодежь под праздник состязалась в знании поэзии Данте или Чосова Индийские студенты тоже поразили меня интересом к таким жемчужинам их народного эпоса, как Махабхарата и Рамайана. Япония — страна непредсказуемых стихийных бедствий. Землетрясений, цунами, тайфунов, извержений вулканов. случайно излюбленным новогодним сувениром там служит японский вариант Ваньки-встаньки. Это символическая фигура Бодхит-Хармы который в VI веке пришел из Индии в Китай проповедовать буддизм и поселился в монастыре Шаоли. Вот Хитхарма, которого китайцы зовут Дамо, а японцы Дарума, девять лет просидел лицом к стене в пещерной келье. После столь длительной медитации он от неподвижности лишился рук и ног. Дарума, как новогодний сувенир, — это голова с густыми индийскими бровями и усами, дарит его безглазом. Загадав под Новый год желание, владелец закрашивает ему один глаз, а когда желание исполнит, — стой второй. Фигура Дарумы, имеющая форму шара, олицетворяет собой девиз «семь раз упасть и семь раз подняться». В этом суть жизненной философии народа, населяющего вулканические острова. Мистика новогодней статистики В Японии, как и повсюду в мире, календарный год состоит из 52 недель. Однако две последние из них резко отличаются от остальных 50. Страна живет эти дни в каком-то авральном, лихорадочном темпе. Все среднестатистические недельные показатели многократно возрастают. У водителей за рулем автомашин и пешеходов на улицах могут быть разные поводы нестись во весь опор или брести в задумчивости. Но заранее известно, что именно на две последние недели года всегда приходится в четверо больше жертв уличного движения и в четверо больше самоубийств. Никакие меры не способны повлиять на эту предновогоднюю статистику, весьма похожую на мистику.